Глава восьмая. Первым делом Дорк обнял сына. Грон. Орки замерли на несколько секунд, потом разомкнули объятия, и Грон принялся рассказывать. Про Академию, про девушек, Рональда, Эрвина, Крата, попытку убийства. Дорк молча слушал. Потом кивнул и вышел из комнаты. Через пару минут вернулся уже более спокойным. Весь рот Крато сейчас схватят и приведут сюда. Надо разобраться. «Надо», — согласился Рональд. «Поговорим, дядюшка?» Орк оскалился, но долг жизни — не шуточки, а потому пришлось прятать поглубже характер и кивнуть. «Поговорим». «Почему вы отказали от дома Эрвину?» Дорк вздохнул, потер лоб и ответил. «Слово дайте, что никому!» «Не могу. Иногда от вовремя сказанного слова может жизнь зависеть», — отрезал Рональд. «И вообще, если бы не мы, Грона уже на свете не было бы». Дорг опустил глаза. Да, долг жизни, а не охота, но надо. «Здесь неподалеку нашли земляное масло». Рональд крепко выругался. «Земляное масло, таинственная жидкость, которая выступает сквозь камни, которую ценят на вес золота, а то и больше, который никогда не бывает много, или...» «Да, его. Достаточно, чтобы мы могли построить целый город», — кивнул Дорк. «И Эрвин об этом узнал». Мы не можем торговать с равнинниками, как хотелось бы, а вот он. Может. Селия кивнула. Для нее не было секретом, Линда рассказывала, что горцы и равнинники торгуют, давно всерьез, но. горцы больше зависимы от равнин. Им везут продовольствие, в горах много не вырастешь, везут плодородную землю, везут лекарства и амулеты. Своих магов у горцев почти нет. Почему, непонятно, но вот так. Равнины смогут прожить без гор, а вот горцы без равнин. Без орцита люди выживут, он скорее роскошь, чем необходимость, а вот без хлеба не проживешь. Обе стороны об этом знают, а одна из сторон еще и беззастенчиво пользуется. Дорк не получил бы за земляное масло и третье справедливой цены. «Откуда об этом узнал Эрвин?» Дорк покачал головой. «Когда он начал говорить об этом, я хотел его убить. Он успел удрать». «Убить? Гостя?» — несказанно удивилась Селе. «Я полагаю», — хмыкнул Грон, — «отец хотел убить уже не гостя». Потому Эрвину Аргайлу и отказали от дома. Он уже не гость, он уходит. Правильно понимаешь, сын. Грон не стал вопить, что это подлость. Для своих это военная хитрость. А если ему помогли родичи Крата? Рот Мертех богат, согласился Дорг. Они могли. Вот, довольно протянула Силия. Все и складывается. Сговорился ваш братец с кем-то из рода Крата, потому на и покусились сейчас. Но почему раньше? На этот вопрос ответить сложно. Орг посмотрел на женщину даже с симпатией. Хорошо, когда тебя понимают и не осуждают, хотя... С женой он бы на такие темы не разговаривал. Хоть он Констанцию и любит, но любимая видит только настоящее. В будущее она не заглянет, о прошлом не подумает. Женщина, что тут скажешь? А эта рыженькая, умная, сразу видно. Повезло племяннику. А сыну, кстати. Дорк решил уточнить позднее и задумался. «Раньше?» Было несколько покушений. «А, ничего удивительного», — махнул рукой Дорк, — «если я послал сына, а вдруг он с кем-то договорится? Или женится, к примеру?» «И Эрвин будет не нужен», — согласилась селея. Ну, у вас же не один сын». «Грон лучший», — честно ответил Дорк, — «другие за собой племя повести не смогут. Им это не по силам. Они хорошие ребята». Но такая ноша не по их плечам. Селея и Рональд переглянулись. Что ж, примерная картина была ясна. Эрвин получил письмо от тетки, поехал в горы посмотреть, нельзя ли чем разжиться. В горах как-то столкнулся с семьей Крата. Сообразил, что можно получить выгоду, прокололся, показал Дахару свою истинную натуру, был выгнан и уехал. Договорился с Кратом. «Значит, не отсюда познание», — медленно протянуло селе. «Какие именно?» — Дорк интересовался не просто так, а вдруг. «Насчет яда, насчет трупов, некромантия у орков ведь не практикуется». «Нет, мы вообще покойников сжигаем, пусть уходят в небо». Обольем кровью земли и сжигаем. Силея кивнула. Горючую жидкость она знала. Есть такая. Значит, и тут пустышка, — грустно вздохнул Рональд. Так откуда у Эрвина такие сведения, если не отсюда? Мужчины переглянулись и согласно вздохнули. В деле явно был кто-то еще. Но кто? И как его вычислить? Вот вопрос. Пока шла беседа к крыльцу, доставили всех членов рода Миртех. Мужчины, женщины, дети, общим числом 52 человека. Штук 20, на первый взгляд, детей, 12 мужчин, а остальные женщины. Те, кто был сейчас в селении дорг вышел к ним и тут же был атакован пока морально крепкий мужчина лет сорока пяти сделал шаг вперед что случилось дорг почему ты так поступаешь с моим родом потому что твой племянник крат сегодня пытался убить моего сына громко так же напоказ отрезал дорг мужчина не дрогнул крат не мог так поступить «Я могу в этом поклясться», — выступил вперед Грон, но мужчина, Арим Миртех, даже не взглянул на него. «Я хочу услышать, что скажет мой племянник. Он мертв. Так может, это твой сын напал на моего племянника? Сказать можно что угодно». «Ты не веришь слову моего сына?» Арим пожал плечами, даже не пытаясь скрыть иронию. «Я верю твоему сыну, но хотелось бы свидетелей, неравнинников!» Селея коснулась плеча Рональда, тихо шепнула пару слов, и ректор шагнул вперед. «Я маг, и могу показать, что случилось в горах!» Магом веры нет!» — отрезала Рим. «Откуда нам знать, что ты все не придумываешь?» Вопрос был резонным. «Действительно, если так поглядеть...» Есть только слова Грона, а они... Они дорого стоят, но слова против слов всегда плохо, особенно если одна из сторон сможет высказаться только с помощью некроманта. «Скажите», — Рональд сдаваться не собирался, — «а вот эта игрушка вам тоже незнакома?» В пальцах мага закачался тот самый медальон с собачьей головой. Такого эффекта не ждал никто. Арим схватился за горло и медленно начал оседать в пыль. Не осел. Мгновенно пришел в себя, когда на него обрушились несколько литров воды. Анна-Лиза, которая вышла на заднее крыльцо в поисках уединенного местечка, пожала плечами. «Еще надо?» «Не надо, могу высушить». Селия раскрутила на пальце огненный шарик. «Нет!» простонал Арим. «Тогда советую все рассказать», — кивнул дорг пользуясь ситуацией и морально дожимая врага. «Глядишь, я не казню, просто изгоню». «Лучше отдайте его мне, на опыты». Рональд сделал шаг вперед. Над его ладонью из воздуха соткалась здоровущая гадина, Блеснула огненными глазами, зашипела совсем как живая. «Дорогой, ты же обещал мне добыть пару орков для вскрытия. Капризным тоном избалованной красотки протянуло селе. Можно даже живых». «Это ты подойдет. И еще кого-нибудь у дядюшки Дахара попросим. Личные связи превыше всего». Маги так могли издеваться достаточно долго, но не потребовалось. Арим не выдержал их давление. Может, в привычной обстановке он и продержался бы подольше, но уж очень удачно для Дахаров все совпало. Есть магии, есть желание выпотрошить негодяя, есть какие-никакие, но доказательства... Арим заговорил, но не сильно порадовал. Примерно полгода назад на него вышел Эрвин. Изгнанный из клана, он не собирался с этим смиряться и хотел подобраться к сокровищам гор. Миртех обеспечил бы добычу, Эрвин — сбыт. А орден — силовую поддержку. И так понятно, стоит начать торговать чем-то подобным, возникнет прорва людей, которые пожелают присоединиться к добыче перекупщики, чиновники и прочая сволочь. Сам Арим с ним не общался, все контакты шли через Эрвина, а эти шестеро. Он даже не знал, из какого клана эти орки. Не Небывалый случай, но неизвестно. Эти шестеро жили в горах. Где? Он не знал о них ничего. Теоретически они подчинялись ему, да, а практически... Практически он мог только сказать о своих проблемах. А чей приказ выполнят эти существа, неизвестно. Существа? Арим энергично закивал. Да, не орки, нет, не люди, это нечто третье, непонятное, но очень-очень гадкое. Рональд выслушал это сообщение с мрачным видом. Вот еще этих мне не хватало, в дополнение к Эрвину. Дорг покачал головой. «Молодежь!» «Что?» — накрысился Рональд, который и так терпением не отличался. «Вечно вы ищете невесть чего. Если пробегал баран, то и следы оставил баран. А вы ищете орла, а под ноги не смотрите. А можно без бараньей философии?» «Можно. Твой брат мог сговориться со жрецами Садорина здесь, в горах». Рональд охнул. «Твою! Я дурак! Если б не выслушал, был бы дураком. А пока все не так страшно. Хм, допустим. Тогда понятно, и откуда знания, и откуда деньги. Так, Мирт!» Блиц, допрос папаши покойного нынекрата выявил, что Эрвин, да, действительно тогос, а содоринился. Совал по природной привычке нос во все дыры, ну и заметил, чего не надо, а оторвать голову ему не успели, договорился со жрецами. Как-то они общий язык нашли еще до отъезда Эрвина из племени. Точно. «Мне срочно надо во дворец», — помрачнел Рональд. «Его Величество должен узнать о таком и как можно быстрее!» Грон показал глазами на отца. «Завтра с утра пройдешь короткой дорогой и сразу во дворец. Вряд ли за один день что-то изменится». С этим Рональд был согласен. «Ладно, а с этими что?» «Изгоним! По закону гор!» «Может, и ваши неизвестные орки выросли из таких вот... изгнанных», — задумалась Анна-Лиза. Дорг покосился хмуро, потом вспомнил, что это невеста сына и вообще сильный маг, и сменил гнев на милость. Магам в горах рады, если те пришли с дружбой. «Это наше внутреннее дело. А вас, дорогие гости, прошу к столу» тол был роскошным. Выпили, закусили, вино пошло хорошо. грон сидел рядом с Анной и Лизой и по мере сил ухаживал за невестой. Рональд разговаривала с Дорком, Линда кокетничала с Юрой, тот подыгрывал по мере сил, потом пара вообще вышла куда-то. селе болтала с Констанцией и обсуждала способы приготовления бараньей ноги. Рональд, кстати, прислушивался к краям уха. «Очень-очень интересный вариант. С розмарином и мятой, да, и айву тоже». Рональд хорошо помнил и мясо, и пироги. «Вино у вас. Мне надо на воздух». Анна-Лиза попробовала подняться. «Грунт тоже. Сделали шаг и...» Ой, девушка едва не упала на своего квалера. Оказалось, что их щиколотки связаны широкой белой лентой. Ее левая. И Гронова правая. И как не заметили? «Что это?» — возмутился Грон, впрочем, не слишком сильно. «Ты же сказал, твоя невеста!» — удивился Дорк, который явно что-то понимал. Искорки у него в глазах были хитрющие. «Моя? Так женись! Эй, так сразу! А ты хотел подождать еще десять лет?» «Да такую красавицу хватать надо, пока никто другой не увидел, и увозить к себе!» Грон вздохнул. «Ну? А что тут скажешь? При всем селении признаешься, что это только постановка?» «Ой, не стоит!» Анна-Лиза кашлянула. «Я хотела Академию закончить!» «Так и не страшно! И вы там будете, и Грон!» Когда приму же, оно еще спокойнее. Ну, вот видите, как вы уже друг друга понимаете, подбодрил коварный орк. Анна-Лиза скрипнула зубами, но и то получилось плохо, потому что Грон вдруг наклонился и поцеловал невесту. А присутствующие орки, гады, все как один закричали то ли горы, то ли горько, пойди разбери их. Грон подхватил невесту и вынес из комнаты. И лента не помешала. Она длинная оказалась. «Прости, пожалуйста». Один на один Грон говорил вполне нормально. Анна Ли замахнула рукой. «Все в порядке. Это пустяки». «Пустяки? Ты меня поцеловала!» Возмутился орк. Блондинка кокетливо пожала плечами. «Нет». Раньше она уже целовалась целых два раза, и ей не понравилось. Парни были симпатичные, но от них не так пахло, и вообще. Ей казалось, что это ужасно смешно, и волнение у них такое детское. С Гроном все было совсем иначе. Даже клыки не мешали. И губы у него были сухие и твердые, а они мягкие и влажные, и чувствовалось что рядом мужчина, а не мальчишка. «Я сохраню этот поцелуй в своей памяти», — заверила Анна-Лиза. «Да уж, пожалуйста». «А сейчас не мог бы ты снять с меня вот это?» девушка выразительно подергала ногой, намекая, что без ленты ходить будет легче. «Эй, минуту». Грон опустил свою бесценную, только попробуй оценить, мало не покажется, ношу на маленькую скамеечку у крыльца, опустился на одно колено сам и аккуратно развязал ленту. Скатал ее, сунул в карман. «Пригодится!» Анна-Лиза кивнула. Ее этот вопрос уже не интересовал. «Скажи, а на самом деле ты бы за меня замуж вышла без розыгрыша?» Анна-Лиза задумалась представила себе лица мачехи и отчима, подумала о высшем обществе и решительно тряхнула головой. Я бы подумала. А ты мне предложение делаешь? Я бы подумал, ухмыльнулся в ответ Грон. Получил струйкой воды в нос детский фокус. Фыркнул, словно большой кот. Магичка. Ведьма, гордо поправила Анна-Лиза. Да, и ведьма тоже. С утра вся компания отправилась в обратный путь. «Доставлю вас в академию, а сам во дворец», — предупредил всех Рональд. «Я с тобой», — Грон не собирался отступать. «Тогда и нас берите», — не задумалась селе, — «а то вас, великие воины, прикончат раньше». «Нас прикончат?» — мужчины возмущались в один голос, только это ничему не помогло. Анна-Лиза улыбнулась нежно и светло, как и полагается абсолютной блондинке, эдакой воздушно-трепетной и трогательно-нежной. «Я могу прийти во дворец и сама. И приду. С телохранителями!» — согласилась Линда. Мужчины переглянулись. «Есть какой-то способ их остановить?» — шепотом поинтересовался Грон. «Связать, оглушить, запереть...» перечислил подходящие методики Юра. «А поможет?» «На час-два, не больше». Рональд только рукой махнул. «Ладно, идете с нами, только...» «Вы поняли?» Грозную гримасу можно было расшифровать как «не путаться под ногами». Девушки и не собирались, и вообще это еще надо посмотреть, кто у кого путаться будет. Императорский дворец был роскошным и величественным, как ему и полагалось. Белые стены взлетали ввысь, шпили пронзали небо и цепляли облака за нежные брюшки. Флаги гордо реяли на ветру, как им и было предназначено, а слюдяные старинные окна искрились на солнце, как драгоценные камни. Но Рональд попросил спутников подождать и подошел к стражникам. Кажется, он им что-то показал. Селия не увидела, что именно. Стражники вытянулись, отдали честь и беспрепятственно пропустили всю компанию во дворец. И, если что, внутри он был не хуже. Случается и так, что хозяин велит раззолотить свое жилище, развесить везде занавеси, Натыкать драгоценных и полудрагоценных камней, и получается убогая лачуга-новориша. Здесь этого не было. Полированное дерево, мрамор, позолота — ее вовсе не было. А вот подделочные полудрагоценные камни были. То ваза из малахита, то каминная полка, облицованная яшмой, то столик из змеевика. Красиво. Рональд привел всю компанию в небольшую гостиную, отделанную светлым деревом, и кивнул на диванчике. «Присаживайтесь пока». А сам выглянул за дверь и поинтересовался услуги. «И чего ждать будем?» Вызовок к его величеству. «Долго ждать и не пришлось. Минут двадцать. По дворцовым меркам это вообще ни о чем». И вот снова коридоры, коридоры, а потом высокие двери распахиваются им навстречу, и из-за стола поднимается высокий худощавый человек лет тридцати с самой невзрачной внешностью. Светлые волосы, светлые глаза, словно пылью припорошенное лицо, и только по тонкому обручу короны на голове можно понять, перед ними император. Или почему-то даже Юра поклонился низко и застыл, словно его заморозило в такой позе. Было, было в Императоре нечто давящее, тяжелое. Когда ты властен в жизни и смерти, когда на твоих плечах Империя, это накладывает свой отпечаток. И все равно, как ты выглядишь, безразлично, что ты одет. Это как шлейф духов, незримый, но отчетливый. Это власть, вошедшая в комнату под руку с обычным на вид человеком. Рональд, слушаю тебя, что случилось. Ваше Величество, Рональд опустился на одно колено и был поднят небрежным взмахом монаршей длани. Равно, как и все остальные без церемоний некогда и так ваше величество рональд позволил себе встать да ларен седьмой вообще не любил церемоний ненужная понимаете ли трата времени на всякие глупости а у императора работы по горло в горах появились гончие мрака жрецы Садорина, император явственно напрягся «Подробности?» Врать Рональд не стал. Коротко сообщил о покушении на себя, о том, что следы вели в горы, о покушении уже в горах, о роде Миртех и о роли Эрвина в этой истории. Император слушал, молча, внимательно. А когда Рональд закончил рассказ, подвел итог. «Рон, благодарю за службу». «Сейчас мне надо вернуться на заседание совета, я прикажу слугам...» «Подождите меня минут двадцать. Если что-то потребуется, не стесняйтесь». Развернулся и вышел, не обращая внимания на поклоны. Несколько минут все переглядывались, потом в комнату вошел слуга и поклонился. «Господа, дамы, прошу вас...» Маленькая гостиная была отделана в бирюзовых тонах. Роскошные диваны и кресла, светлое дерево, голубая обивка, инкрустация бирюзой, изящные столики, голубые обои, такие светлые, что кажутся почти белыми, тяжелые бархатные шторы, а ковер... Линда не выдержала первой и упала прямо на ковер, потянулась от всей души. «Хорошо!» Мужчины отвели глаза в сторону. «Провокация? Когда вот так все это богатство, да так двигается, да это просто издевательство, и своя дама может голову оторвать?» «Дамам было не до этого». Силия и Анна-Лиза увлеченно о чем-то перешептывались. Юра подошел к креслу и робко опустился на краешек. Вот так в своем мире он президента увидел бы только по телевизору, а тут целый император на расстоянии вытянутой руки. И не боится? «Чего?» — не поняла Силия. «Чего должен бояться император?» «А если я на него покушаться вздумаю?» Подруги переглянулись и зафыркали. «Покушайся! Но свои похороны оплати заранее, не вводи наследников в расход! Это же император!» «И что? Он и сам маг, и защит на нем целый кокон!» «Маг? А маг чего?» — заинтересовался Юра. Ответом ему были пожатия плечами. «Неизвестно, говорят, вообще универсал!» А такое тоже бывает? В нашей жизни все бывает. Но не обо всем надо спрашивать, намекнула селея. Понятно. Понятно, Юрий не было ровным счетом ничего, но и лезть, наверное, не стоит. Император же? А кстати, Рона, а почему вас так легко пропустили к императору? Или здесь это принято? Нигде не принято, сообщила Селея. «И мы тоже ждем ответа». «Ждите дальше», — благодушно согласился Рональд. Девушки нахмурились. И ректор пошел на попятную, понимая, что сейчас его будут бить, а может, даже и ногами. «Смотрите», — жетон на ладони Рональда переливался холодным голубым светом. «Служба охраны? Там вы тоже работаете?» — тут же уточнила селея. Рональд пожал плечами. Ну и что? Мало ли, где он работает. Вам вот приходилось в 16 лет выживать на улице, нет? Тогда не судите, еще и не на то согласишься. Денег нет, так, пара монет, умений в руках никаких. Магия тоже сыровата. В академию отец не отдавал, считая, что домашнее обучение лучше всего позволит развить отпрыска. Так-то да, но... Дорогой учитель не всегда лучший. Да и Рональд тем еще лентяем был и лоботрясом. Служба охраны, слуги императора и что? Он же не собой торговал. Девушки приняли аргументацию и закивали. Рона, а что такое служба охраны? Отвлек на себя внимание Юра. Мы занимаемся делами безопасности личной императора. А, типа жандармов. Жандармы? Юра пожал плечами. «Элита Российской империи. Там такой отбор был в жандармский корпус, озвереешь. Занимались примерно тем же, что и вы, хранили самодержавие. А когда у нас монарха свергли, жандармов тоже обругали по самое некуда. Понятное дело, революционеры их ненавидели. Оцените систему отбора». Претендент на право носить голубой мундир должен быть возрастом не моложе 25 лет, окончить юнкерское или военное училище по первому разряду, прослужить в армии или гвардии, и и гвардейские и жандармские подразделения, не менее шести лет и не иметь долгов. Это лишь первый этап, а там их было еще несколько, отсев был дикий. Историческую справку выслушали не без интереса, потом попросили подать фруктов и воды со льдом и принялись ждать императора. Ждать пришлось недолго, как раз обещанные 20 минут. Видимо, император действительно озаботился полученными новостями. Потом за дверью послышались шаги, Линда вскочила с ковра и пересела в кресло. Слишком поспешно, так что даже император оценил. Посмотрел, вздохнул. Итак, Рональд, твои предложения. Историю он выслушал: теперь надо было разбираться с последствиями. Вытащить за ушко на солнышко, хоть Эрвина, хоть орден, разобраться с последствиями, зачистить концы и связать разорванные, а еще наладить взаимодействие с горскими кланами. Об этом Рональд и заговорил. «Раз уж мы оказались связаны с орками, предлагаю поддержать клан Дахар. Пусть торгуют через нас. Дадим справедливую цену». Взгляд императора остановился на Гроне. «Грон Дахар! Твой отец пойдет на это?» Грон подумал пару минут, но, в принципе, при условии действительно справедливой цены, почему нет? «Я потребую, чтобы торговля была только с империей, но дам много», — предупредил император, — «и буду строго карать за обман». Грон кивнул. «Это логично, это понятно, но...» «Слово горце свято!» «Если правильно взято», — парировал император, — «я тоже знаю ваши поговорки». Грон опустил глаза. «Умыли, верно». Действительно, слово, данное единожды, орки вынуждены были держать. До смешного доходило, к примеру, неосторожно поклявшись, что съест свой посох, орк вынужден был его действительно съесть. Конечно, не в исходном виде, но кашу стружкой он приправлял долго. И магу платил за лечение последствий. Поэтому орки четко просчитывали обещания, думали, что обещать, как, когда и кому. Поймать их на слове было очень сложно. Народ такой. «Мы будем верны договору, если с нами честно!» Император кивнул. «Я подумаю, как гарантировать и честность, и верность!» Селея подняла руку. «Ваши император. «Государь, можно короче», — разрешил император. «Итак?» «Я бы предложила не только брать в Академии магов и зорков, но и направлять наших магов к ним на стажировку, построить форпосты. Когда мы были в селении, мы с Линдой посмотрели. Если ничего не предпринимать, лет через десять его не будет». «Почему?» — подскочил Грон. «Откуда ты знаешь?» «Император там или еще кто, а новость серьезная». Селия покосилась на императора, и тот кивнул. «Разрешаю». «Огонь, воздух и земля». Селия по очереди показала на себя Юру и Линду. «А вы думали, Линда его утащила пококетничать?» «Как же! Так ей подруга и дала бы расслабиться!» Любопытство у Селии было даже не в крови, в костном мозге, не иначе. «Юра создал воздушника, Линда напитала силой, я показывала, куда отправить, и анализировала данные». «Не просто ж так, Анна Лиза говорила про сель. Ох, непросто!» Было такое у блондинки, когда силы не в проворот, она ищет себе выход. Пророчество? Нет, в будущее она не заглядывала, но в точку иногда попадала. Ляпнув невесть что, казалось бы, ерунду, она словно чувствовала правду. Повинуясь, селее замерцал амулет иллюзий. Драконов тоже можно, но вообще она его носила показать что-то вроде странички текста, графика, карты, схемы, вот и сейчас в воздухе развернулась карта гор, вид сверху. Ледник! Вот здесь и здесь спусковые точки, и я вижу, что в них вливают силу. Уже достаточно давно, может быть, год или два. Миртех не знал, где жили те шестеро. Но я могу настроить поисковик так, что он будет видеть токи силы. Полезное умение, оценил император. Вы чем планируете дальше заниматься, леди Лиасон? Чуть поклонилась селее, Аспирантура, если возьмут. Если откажут, обращайтесь. Дочь Амарила Лиасона? Да. «Приятно видеть, что старания графа привели к достойному результату». Император не издевался, разве что самую чуточку подшучивал, но как-то по-доброму, не обидно. «Я буду следить за вашей судьбой», — Селея выдохнула про себя. «Для этого и затевалось это представление. Сейчас ее притеснять побояться. Я подозреваю, что эти шестеро орков служили якорем, через них или вливали силу, или они проводили жертвоприношение, или где-то в горах есть святилище. Для уточнения надо больше смотреть, у меня было не так много времени. И вы так много сделали. У вас талант, леди, похвалил император. Рон нахмурился. А нечего тут! И да! Он знает, что Доларен женат, но знает, что не все ладно у них с императрицей и про фавориток знает. Селия не подойдет. Она слабая и вообще она готовить умеет, и это его Селия. Мы старались. Селия показала глазами на Линду и Юру. Если бы у нас было больше времени, но пока я и так могу выделить ключевые точки. Здесь и здесь. Точки еще раз ярко вспыхнули. Я бы рекомендовала туда наведаться в ближайшее время. С хорошими силами. Потому что если продолжать воздействие, пока проблем нет. Но через какое-то время, воздействуя вот здесь, одна из точек вспыхнула ярче. Малым даром селею управляла так, как другие большим не могли. Можно легко будет вызвать сель. Даже не вызвать, просто один удар камнем, одно движение. «Ваше государь!» — оборвал император, побелевшего до пепельного оттенка грона. «Думаю, через два дня, даже через сутки, все будет готово!» Орк выдохнул. «Благодарю, государь! Я не забуду!» Чутьем мага он понимал. Селия не врала. Ни капельки не врала. «Горы!» «В горах эти твари могли легко затеряться», — согласился император, задумчиво разглядывая схему, которая селея пока еще держала. «Вам придется пойти с войском, леди». «Нам всем», — вздохнула Селия. «Мы наиболее эффективно работаем тройкой». «Вы, леди, просто далк. Я ублюдок, ваше императорское величество», — правильно поняла его взгляд Линда и отодвинула ногу. Император там или нет, за это слово селея пиналась нещадно. Линдия и то доставалась, чтоб не смело, а уж если кто-то другой открывал рот при девочках. Линди могли и ушки от нахала не достаться. Селея и Анна Лиза закопали бы любого, будь он хоть трижды, архимак. Это можно исправить, небрежно отмахнулся император. Сегодня ублюдок, завтра герцогиня, и пусть кто-то посмеет открыть рот. Эфарлен у нас большой все поместятся далк приграничная крепость да государь да государь я это запомню а вы молодой человек я в вашей или... государь я не это а окончательно запутался и смутился юра выручила анна лиза государь мы работаем тройкой юра проходимец в нашем мире он недавно но уже хорошо вписался в коллектив Надеюсь, мы сработаемся и в дальнейшем, но втроем нам удобнее. Император прищурился на очаровательную блондинку, потом, видимо, считал уровень ее силы и хмыкнул. Теория, силовая поддержка и защита. Да, государь, великолепное сочетание. И три стихи из четырех. Мое восхищение, леди. Благодарю вас, государь. «С вашего позволения». Селее погасила схему гор. Император кивнул. «Потом покажете моим генералам». «Да, государь?» «Теперь с тобой, Рон». «Что с твоим братом?» «Если бы придумать, как его выманить, государь, если бы...» Император вздохнул. «Только одним способом, думаю, ты понимаешь?» «На живца, государь, понимаю». «А как вы собираетесь дать знать Эрвину, государь?» Нахально поинтересовалась селе, решив, что ей хоть немного да позволено. Вряд ли он просто так вылезет из норы. «Просто так нет. А на свадьбу брата, безусловно», — ухмыльнулся император. «Свадьбу?» «И почему Рон был не в восторге?» «Именно. Леди Лиасан и ты...» «Я ведь правильно понимаю, между вами есть определенные отношения?» «Нет, государь?» «Значит, будут». Рты раскрыли все присутствующие, но... «Нет, не хочу!» «Это жестоко!» Рональд, Селея и Юра произнесли все так слитно, словно год репетировали. Юра тут же смутился, но император и не подумал обращать на него внимание. «Это служебная необходимость!» жить мне не со службой а с человеком не подумал сдаваться рональд у тебя есть другая кандидатура нет государь будет «Сма...» взгляд рональда метнулся по сторонам наткнулся на юру я вообще жениться не хочу юра расцвел а с твоим отцом что делать прикажешь или с родом моргайл ниже пояса бьете государь «Я понимаю, Рон, я все понимаю. Сам нахожусь в таком же положении, но надо». «И этот свой», — про себя изумился Юра. «Хотя чего удивительного, в нашем мире, как на политиков посмотришь, так через одного свои, значит, и здесь тоже бывает». Слух он ничего не сказал. «Ни к чему такие озарения выносить на публику». «Завтра вы женитесь», — приговорил император. «Моя воля и мое право». Кажется, это была ритуальная фраза, потому что Рональд скривился, но голову опустил. «Служу империи». «А я?» — возмутилась Селия. «Вы против того, чтобы стать герцогиней Аргайл? Ваше императорское величество жить мне не с титулом, а с семьей и с человеком», — также спокойно ответила Селия. «Что-то мне подсказывает, что вы договоритесь», — парировал император, «но на свадьбу я подарю вам поместье, леди Лиасон, и доход обеспечу, и жить вы там сможете спокойно, если не захотите оставаться с мужем». «Хм, другого предложения не будет, леди Лиасон. Я легко найду любую другую девушку на ваше место. Не хочу посвящать лишних людей в этот план». Только поэтому император не договорил, но селе все поняла. Или она соглашается на означенную цену, или уходит. Поторговаться не выйдет. Ей и так предложили максимум возможного. Я... я согласна, государь. Вот и замечательно. Сегодня дадим объявление, а завтра свадьба. Потом поедете в горы праздновать медовый месяц. Зубами скрипнули сразу трое. Почему-то эта идея не нравилась никому из заинтересованных лиц. «Ваше императорское величество, я могу вернуться в академию?» «Под удар?» «Нет, Рональд, будь любезен, не рискуй. До свадьбы все вы останетесь в королевском дворце. А потом уезжаете в Орден, к примеру. Надолго. Это модно, а самое главное, там на вас покушаться сложнее будет». Молодые люди не высказали восторга, но и спорить не стали. И император приказал слугам развести всех по комнатам. Чего-чего, а покоев в королевском дворце хватает. Это с верными людьми во все времена сложно. В селе Анна, Лиза и Линда оказались в одних покоях. Три спальни, кабинет, гостиная и две ванные комнаты – Девушки поделили их мгновенно. Купаться отправились Анна-Лиза и Линда. Селея решила подождать и не прогадала. В дверь постучался Рональд. «Проходите, ректор», — иронично улыбнулась Селея. «Полагаю, Рональд будет более уместно». «Не уверена», — честно призналась Селея. «Как вы себе это видите? Нашу свадьбу? Пышной и запоминающейся». В этом я и не сомневалась. А нашу жизнь...» Рональд вздохнул. «Сели, можно вас... тебя так называть?» «Да. Никогда не насиловала женщин. А это и не насилие, это супружеский долг. Перебьюсь без долгов. Поживем друзьями, привыкнем друг к другу. Обычный династический брак. Что страшного? Может, и любовь появится?» «Не обижайся, пока я к тебе испытываю только симпатию». В селе и не обижалась. Я тоже, но не больше, уж прости, Рональд, пока не больше дружбы. Замуж за тебя я не хотела, но с приказом императора не спорят, не так ли?» «К сожалению». «Селия кивнула, она тоже сожалела. «Придется с этим как-то жить. Придется. Тогда пока, друзья. Согласна». Вы не станете мне мешать учиться дальше?» «Император мне не позволит. Да я и сам не соглашусь, это просто гнусное расточительство получится. Такой ум тратить на сплетни и придворную возню. Так что спокойно закончишь учебу, спокойно поступишь в аспирантуру, станешь магистром, а там и на архимага замахнешься». Селия кивнула, она была с этим полностью согласна. И вообще... Какой двор, это же скучно. То ли дело лаборатория. Благодарю, что до остального. Предлагаю брачный контракт. Рональд махнул рукой. Селей не стоит. Слова будет достаточно, мы же маги. Вот смотри, если мы завтра женимся, обещаю. Два года хватит на привыкание. Надеюсь. Два года я дам тебе, чтобы привыкнуть и смириться с мыслью о браке. Потом посмотрим, либо продлим срок, либо сократим, но только по твоей воле. Я тебя принуждать не стану, в том числе и к рождению детей. Но нам будут нужны минимум двое наследников, лучше трое. Земель. Хватит. О своем отце и его печальном примере селея отлично помнила. И земель, и средств. «Пара мальчиков и девочка будут к месту, ты не находишь?» селе находила. «По деньгам?» «Моей жене положено определенное содержание, где-то сто золотых в месяц. Мало?» «Достаточно. Одежда, украшения, выезд оплачиваются отдельно». «Реквизит», — охарактеризовала Селия. «Да, родители, они живы, но матери плохо. Я бы попросил тебя играть перед ними любящую жену. В остальном они не лезут в мою жизнь, и в твою я им тоже лезть не позволю». «Благодарю». «Если что-то забыл, дополним, но во всем перечисленном мое слово». На миг Рональда окутала золотистой дымкой. Селия задумалась и тоже заговорила. Я обещаю. Два года мы друзья, я не лезу в вашу жизнь, не ревную, не устраиваю сцен, я просто подруга. Мы присматриваемся друг к другу. Но ни один другой мужчина ко мне по моей доброй воле не прикоснется. Я постараюсь не уронить ваше имя. Буду добросовестно играть роль, а если мы действительно решим сделать брак настоящим, рожу не меньше двоих детей. Постараюсь родить. Пути магии неисповедимы. Постараюсь поддерживать ваши начинания при условии, что они не будут направлены во вред мне, моим подругам или империи». «Именно в такой последовательности?» «Да. Слово». Селию тоже окутала золотистой дымкой и померцала, схлынула. Рональд поднялся и поцеловал даме руку. «Я вас, тебя оставлю». Мне кажется, нам надо это обдумать. Безусловно. Рональд раскланялся и удалился, и тут же из ванных комнат высунулись золотистая головка и черноволосая. Сели, можно выходить. Подруги не подслушивают. Подруги оказывают моральную поддержку. И никак иначе.